Глава пятнадцатая. Настя. Вот не зря я весь день чувствую себя не в своей тарелке. Сначала встреча с Артёмом, потом недовольство Демьяна. Так он смотрел, когда сидел в кухне. Словно застукал, как мы сексом на столе занимаемся с его другом. Ни больше, ни меньше. Хотя даже если бы и занимались, какое его дело? У него вон засос на шее. Ему, значит, можно? А я ведь даже ничего такого не делала. И в виду не имела. Просто проявила вежливость, предложив кофе. А теперь вот этот ужин. И поцелуй возле машины короткий, входящий в обязательную программу. Для общественности. Вот только у меня от прикосновения его губ всё тело сковывает. Ну точно идиотка. Но все эти мысли напрочь выветриваются из головы, когда я вижу ту девушку, что была в ресторане. Ту, что я облила вином. Мне даже присматриваться не надо, чтобы понять. Она пьяна. Идёт слегка заплетающимся шагом в нашу сторону. Так что ясно. Ничего хорошего ждать не приходится. Отставив бокал, придвигаю к себе стул с Андрюшей, действуя скорее инстинктивно. Демьян, заметив это, хмурится и говорит. «Тебе нечего бояться. Я разберусь». «О, Демьян!» Девушка пьяно разводит руки в притворной радости, губы растягиваются в фальшивые улыбки. Андрей, переводя на нее взгляд, прижимается ко мне, я его обнимаю. Сын интуитивно не любит пьяных людей и всегда боится, даже если это симпатичная девушка в красивой одежде. «Привет, Лиза», — спокойно отвечает Демьян. «Но я чувствую, что он тоже напряжён и следит за её движениями». «Эльза! Эльза!» — повторяет она по слогам. «Но тебе ведь плевать, правда? И на имя, и на меня». Ты познакомишь меня со своей девушкой? Это та самая, которая болтает в сети? Твоя нежданная любовь?» Она переводит на меня взгляд, Я подбираюсь, сжимая пальцы, наверное, слишком сильно, так что сын дёргает плечом. Девушка прищуривается, опершись руками на стол, в её глазах мелькает узнавание. А я-то надеялась, что она не запомнит такую мелочь, как я. В изумлении, похлопав глазами, Лиза переводит взгляд на Демьяна. «Серьёзно?» — задаёт вопрос. «Ты серьёзно? Криворукая официантка? А вот это новость!» Притворно смеётся. — И в какой же момент ты в неё влюбился? — Когда она тащила свой поднос в нашу сторону, отчаянно пытаясь его удержать? — Я, сжимая зубы, Демьян, поднявшись, дёргает её за локоть и, приблизив к тебе говорит. — Лиза, не позорься. Она выдёргивает руку. — А я уже опозорилась, Демьян, когда прыгнула к тебе в постель. — Сама уйдёшь или охрану вызвать? — — спокойно спрашивает он, убирая руки в карманы. Его невозмутимый вид немного успокаивает, хотя внутри всё дрожит от злости. «Потому что меньше всего мне бы хотелось, чтобы всё это слушал Андрей». Лиза смотрит на Демьяна с неуверенностью. «Ты не посмеешь», — говорит на его слова. «Хочешь проверить?» Они ещё несколько секунд стоят, глядя друг на друга. Потом Лиза выставляет перед собой руки, как бы сдаваясь. «Ладно, Демьян, твоя взяла. Я ухожу». «Хорошего вечера!» «Кстати...» Она поворачивается в мою сторону. «Красивое платье!» Я не успеваю среагировать, как девушка, схватив мой бокал с вином, выливает его на меня. Только рот открываю, хлопая глазами, чувствуя, как прохладная жидкость впитывается в ткань, расползаясь по ней некрасивым пятном. Андрей прижимается ко мне, обнимая за шею и шепча. «Я боюсь!» «Должок вернула!» бросает девушка и, резко развернувшись, уходит. Несколько секунд я сижу с закрытыми глазами, по-прежнему прижимая к себе сына. Внутри расползается клубок чувств, точно как это пятно на платье. На самом деле все правильно. И Эльза это права. Я не подхожу Демьяну. От слова совсем. Это сказка, в которую поверят тетушки, сидящие в интернете. Но меня бы никогда не приняло его окружение. Так что стоит почаще напоминать себе об этом, чтобы не расслапляться. Так удары, подобные этому, легче сносить. «Насть», — зовёт Демьян, я резко открываю глаза. «Я хочу уехать», — произношу твёрдо, хотя и тихим голосом. Он только кивает, встав, подходит ко мне и берёт Андрея, который на удивление легко идёт к нему на руки, обхватывает ручками, утыкаясь носом в его плечо. Почему-то от увиденного на глазах наворачиваются слёзы. Мой сын доверяет этому мужчине, уже доверяет. Надо ему почаще напоминать, что это всё скоро кончится. поднявшись Вешаю на плечо сумочку, а потом Демьян находит мою руку, сжав ее, идет к выходу почти под осязаемыми взглядами. «Убери наш столик», — кидает проходящему мимо официанту, и тот, кивнув, идет в ту сторону. Мы молча доходим до машины, Демьян, аккуратно посадив Андрюшу, пристегивает его и разворачивается в мою сторону, рассматривает внимательным взглядом, потом говорит. «Извини за случившееся, такого не должно было произойти. Я с ней поговорю». «Больше она к тебе не будет лезть». Артём предупреждал, что такое может случиться. Кивая в ответ, и вижу, как Демьян хмурится. «Недоволен тем, что друг рассказал мне о подводных камнях? но раз я не сбежала, а стою униженная в грязном платье рядом с ним, значит, приняла данный факт. Можно не злиться». «И тем не менее, ты не должна была всё это выслушивать». «Мам!» — зовёт Андрей. Я быстро обхожу машину и подсаживаюсь к сыну. «Почему тётя так кричала?» «Она просто расстроилась», — отвечаю ласково, искоса наблюдая, как Демьян садится за руль. «Не думай об этом, малыш. Хочешь, расскажу тебе сказку?» «Давай», — соглашается он. Я держу его за ручки, шепча на ухо сказку. И к тому моменту, когда мы подъезжаем к дому, сын засыпает. Демьян аккуратно вытаскивает его. Мы молча идем до квартиры, и только когда мужчина кладет его на кровать, говорю. «Спасибо», — не глядя на него. Он тихо выходит, прикрывая за собой дверь. Я падаю рядом с Андреем на кровать, тяжело вздыхая. Ну что, Настя, добро пожаловать в высшее общество. Стянув платье, смотрю на себя в зеркало. На мне красивое, дорогое бельё. Но теперь я не кажусь себе красивой и сексуальной, как это было, когда я его мерила, когда собиралась на ужин. Я осталась с Золушкой, хотя натянула на себя красивое, бальное платье. Быстро переодевшись в шорту и футболку, Выхожу в гостиную. Демьян сидит с бутылкой шампанского, той самой, которую мы начали пить и вечер поцелуя. Сделав пару глотков, протягивает мне, как бы предлагая. Странным образом он сейчас очень похож на того Демьяна, которого я увидела возле отеля. Какой-то он усталый и немного заторможенный. Почти что жду, что он пробормочет. «Поганый день», откидываясь на спинку дивана. Прохожу к нему, взяв бутылку, делаю глоток. Шампанское, пузырясь, отдает в нос. Некоторое время мы сидим молча, передавая друг другу бутылку. Шампанское быстро ударяет мне в голову, погружая в состояние лёгкого притупления эмоций. «О чём ты хотел поговорить?» Задаю вопрос. Он переводит на меня взгляд. «Насчёт нашего отношения друг к другу?» Демьян кивает, отворачиваясь, смотрит стену перед собой. Сделав глоток, говорит. «Мы выглядим вместе неестественно. Даже беря во внимание факт того, что ты смущаешься внимания». «Я могу тебя обнять или поцеловать, и ты не должна при этом превращаться в статую и смотреть широко раскрытыми глазами». Я киваю, тяжело вздыхая. «Да, я понимаю. Просто мне немного сложно преодолеть себя. Все-таки мы с тобой чужие люди». Последние слова произношу с запинкой. Мы снова смотрим друг на друга. Его взгляд гуляет по моему лицу свободно, задерживаясь на губах. Скользя вниз по шее, на грудь, и обратно. Наверное, я снова напоминаю статую, стараясь не выдавать тех эмоций, которые этот взгляд во мне вызывает. Поставив на пол бутылку, Демьян спрашивает неожиданно севшим голосом. «Потренируемся?»